Глава 73. Зелье, оставленное герцогу его спасительницей, закончилось за день до прибытия в столицу. Но к тому времени зрение уже полностью восстановилось. Глаза не резало от яркого света, да и шрамы не стягивали кожу и не олели на лице уродливыми бугристыми рубцами. Нет, они не исчезли совсем и все так же покрывали тело герцога с ног до головы, но были, на его взгляд, не такими уж и страшными. Перчатки и шелковая маска помогали ему скрывать, если не все то очень многое. Дамы, встреченные им на пути домой, сраженные таинственностью незнакомца, скрывающегося под маской, строили ему глазки, флиртовали, навязывали свое общество. И он на какое-то время и сам поверил в то, что теперь все будет как прежде, что жизнь наконец-то налаживается. Но, что есть это «но», он убедился в пригороде столицы. Ночь застала герцога и сопровождающий его отряд недалеко от усадьбы Виконта де Буа, который гостеприимно распахнул для них двери своего дома. Рассказав своему давнему знакомцу о вынужденном отсутствии в стране по причине слабого здоровья, герцог повелся на заигрывание кузины-хозяина и позволил увлечь себя в ее спальню. Жаждущей богатства и удовольствия молодой женщине хватило снятой в полумраке маски. Она орала так, как будто бы в ее спальню ненароком попал демон. Ворвавшиеся в комнату хозяева и сопровождающие гостя воины никак не могли понять, почему она трясется, как лист на ветру, и продолжает кричать. Одежда, что на ней, что на ее гости, была в полном порядке. Из ее прически не выбился на волю ни один шаловливый локон, а она стояла, заламывая руки. Герцог же, застывший против нее словно мраморная статуя, смотрел на кричащую леди, скрестив руки на груди. Шелковая маска, как и прежде, надежно скрывала его лицо. На все вопросы молодая красавица твердила одно «Самозванец! Он самозванец! Чудовище! Позовите стражу! Сообщите королю!» Суматоха, вызванная этим происшествием, улеглась нескоро. Так и не сумевшие отдохнуть гости покинули владение Виконта с первыми лучами солнца. В эту ночь Натаниэлю опять снилась арена, бой, боль, огромные кошки. И только под утро ему приснились ласковые руки, без страха и неприязни, прикасающиеся к его израненному телу. Мягкие губы, целующие лицо, и тихий шепот — «Хороший мой, ненаглядный». Встреча с семьей все расставила по своим местам. Они его ждали, очень ждали. Сделали все, что могли, чтобы найти. В столице во дворце собрались все. Мать, отец, сестры, их мужья и дети, брат с сыном и женой. Ждали, узнали, кинулись обнимать, заплакали женщины, стиснули в крепких объятиях мужчины. Требование отца снять маску, довериться им, было справедливым. Кому, если не семье? Самым родным, самым любимым. Перчатки легли на стол первыми, а за ними упала маска. Глухо зарыдала мать, прижимаясь к отцу. Отвели взгляд всхлипывающие сестры и племянницы. Брезгливо поджала губы королева, охнул племянник». Сурово нахмурились, вглядываясь в его лицо, присутствующие в комнате старший брат и отец. И всё. Все они перестали смотреть ему прямо в глаза. Мужчины, признавая за собой несуществующую вину. Женщины, кто жалея, кто брезгуя, кто испытывая страх. Герцог понял, принял и не обиделся. Но что-то глубоко внутри содрогнулось от боли. Он так стремился домой. Туда, где поймут, помогут пережить ночные кошмары. Не будут оттергивать руки, отводить взгляд. Не скажут «урод». Нет, конечно, не скажут и даже не подумают. Но смогут ли помочь, захотят ли? Говорить подробно о том, что он пережил, Натаниэлю уже не хотелось, а потому рассказ его вышел очень кратким. Его предали, пришел в себя в степях Мурдов, опутанный шаманскими плетениями. Больше года бился на арене на потеху толпе, защищая свою жизнь. Затем последний бой, после которого он медленно умирал в клетке под амфитеатром. И путешествие в фургоне уже по территории родного королевства Нурин. Все. Король обязал всех присутствующих хранить в тайне возвращения Натаниэля. А вот мать потребовала немедленно позвать целителя – выдворив из королевских покоев всех, кроме мужа, сыновей и внука, возглавлявшего в последнее время серое ведомство. Сильнейший целитель королевства пришел в ужас, когда представленный ему в виде пациента герцог Эверли разделся. Его руки порхали вдоль тела пациента, а рот не закрывался, перечисляя полученные повреждения. Оборвал его излияние король. «Я хочу, наконец, услышать от вас полный отчет о состоянии моего брата на данный момент». Седой, богато одетый грузный мужчина глубоко вздохнул, немного подумал и заговорил более конкретно. Повреждения его светлости должны были привести к частичной потере физических возможностей, в частности, возможности в полной мере пользоваться левой рукой и ногой, а также к полной потере зрения. Но... И вот в этом «но» все дело. Кто-то недель шесть назад перекроил тело вашего брата, как старое одеяло. Его резали, правили и зашивали, освобождая стянутую кожу и неправильно сросшиеся мышцы. А глаза? Воспаление поврежденного глаза? Для того, чтобы сохранить второй, больной нужно было удалить. Обязательно удалить. Да и это не дало бы гарантии того, что оставшийся будет видеть». И опять же, сейчас оба глаза в прекрасном состоянии. Впрочем, как и шрамы на лице и на теле. Не знаю, кто занимался лечением его светлости, но делал он это чрезвычайно умело. Герцог абсолютно здоров, если не считать потерю веса. Но это, право, такой пустяк. Ваша светлость, я бы хотел познакомиться с тем, кто оказывал вам помощь. «Вы можете мне сказать, где именно он принимает больных?» «Нигде он не принимает», — заявил герцог. «Я этого целителя не видел. Кто меня резал и шил, я тоже не знаю. Когда пришел в себя, рядом со мной находилась женщина. Она поила меня травами, постоянно промывала глаза и накладывала на них компрессы. Мыла, кормила с ложечки, разминала мышцы». Остригла волосы тоже она, а еще выкупила людей из рабских загонов-мурдов, под охраной которых я и находился, пока она не разрешила мне снять с глаз повязку. Опережая ваш вопрос, скажу, что ее я тоже не видел. Люди, сопровождавшие нас, смогли сказать о ней только одно — черная вдова, лицо которой было скрыто густой вуалью, в сопровождении огромного степного кота». И это все, что мне удалось о ней узнать. Я даже поблагодарить ее не могу, потому как она не пожелала продолжить путь в моем обществе. Расстроенного целителя попросили удалиться, но с его уходом вопросы, на которые пришлось отвечать на Даниэлю, не закончились. Их стало еще больше. Радовало одно — расспросы совместили с плотным обедом. Этой же ночью в королевстве вновь сменился казначей. Нет, как выяснилось, он не собирался избавляться от герцога, но вот скрыть похищение помог. Единственная и горячо любимая доченька не смогла простить брату короля оскорблений и пренебрежения. Воспользовавшись тем, что Натаниэль днем ранее закрепил на ней магическую семейную метку полного доверия, она огрела пьяного герцога по голове тяжелой статуэткой. и избавилась от него с помощью любовника и испуганного ее поступком отца. Сам казначей в ночь ареста охотно и торопливо давал показания в подвалах серого особняка. А вот его дочь погибла на следующий день в городе. Взбесившиеся лошади, перевернутая карета и скорбящая по молодой леди королевская семья были главной новостью следующего новостного листка. О возвращении герцога Эверли никто, кроме его семьи, пока так и не узнал. Натаниэль сам не знал, почему его рассказ обо всем, что с ним случилось, оказался неполным. Почему он не рассказал о том, о чем говорила ему она? Почему промолчал? Зачем потребовал от Дарвала всех сведений из донесений, полученных с территории Мурдов за последний год, а еще через пару дней – Герцог и его племянник, используя все полученные данные, смогли, наконец, составить полную картину, происходившего в землях Мурдов в последнее время. По всему выходило, что в степи лет 5-6 назад появился маг, который сумел втереться в доверие к верховному шаману Мурдов. Именно с его подачи древний амфитеатр стали использовать как площадку для кровавых боев, а шаманы и вожди самых сильных кочевых племен начали вести разговоры об объединении. Самое страшное для королевств, окружающих территорий Мурдов, — это их объединение. Разоренные нападения племен не шли ни в какое сравнение с объединенной мощью этого воинственного народа, поклоняющегося богине Анаш. Во все времена существования богини считалось вымыслом, сказками кочевого народа. Никто, кроме степняков, не поклонялся этой кровавой богине, никто не верил в ее существование. А теперь существуют тысячи свидетелей ее появления. И не поверить им всем, утверждающим, что это была именно она, просто невозможно. Ранние хроники превозносили силу, коварство, жестокость, пристрастие к змеям и, самое главное, уродство миниатюрной богини – Но нигде и никогда раньше не упоминалось о том, что она ж умеет принимать облик огромной змеи. По свидетельствам очевидцев, она появилась в бухте в образе змеи вместе с водами, вытекающими из священного источника, расположенного в запертом скалах древнем храме. А вот на берег из воды вышла, приняв облик хрупкой молоденькой женщины с обезображенным лицом и слепыми, абсолютно белыми глазами. Ее длинные черные с волосы развивались по ветру, а глухое черное платье и сапожки были сухими. Не задерживаясь ни на мгновение, но и не торопясь, богиня двинулась ко входу в амфитеатр. Прямая, как стрела, дорога, расчищенная порывом ветра, легла ей под ноги, указывая путь. Мурды, узнавшие свое божество, не раздумывая, склонились к ее ногам. Воины, торговцы, шаманы – они готовы были отдать Анаш все, даже свою жизнь. Но равнодушная богиня поначалу отвергала даже самые дорогие дары. Ее приход на земли степи – всегда смерть, разрушение, боль. Все эпидемии и разгул стихий на этих землях связывают именно с ее именем. Появлением богини пугают маленьких детей – а потому отказ от даров – самое страшное, что только может случиться. Это может означать только одно – она ж в гневе и пришла на землю, чтобы карать. Начав, в конце концов, выбирать дары, она дала людям надежду, что наказаны будут не все, что богиня пришла карать только провинившихся. Она и покарала того самого умника, к которому последнее время так внимательно прислушивались сильнейшие шаманы. Глупец посмел оскорбить Анаш и превратился в тлен на глазах у всех. Она же, забрав с арены почти мертвого воина и трех степных котов, покинула морское побережье в сопровождении сильнейших воинов, запретив всем остальным следовать за ней, перекрыв путь полевой завесой. Сразу же после ее ухода начал рушиться амфитеатр, простоявший нерушимым в течение многих веков. Его толстые каменные стены превращались в текучий песок, деревянные сиденья и ложи в труху, железные решетки в ржавый хлам. Амфитеатр исчез за сутки. Потрясенные мощью и невиданным милосердием богини Благодарные Мурды немедленно начали сгонять к этому месту рабов. На берегу моря, на месте амфитеатра, начато строительство храма, посвященного Анаш. Сама же богиня, по словам вернувшихся после ее сопровождения воинов, отправилась в королевство Нурин для того, чтобы привести к покорности изнеженных, не умеющих держать в руках оружие бледных». Воины клятвенно заверили шаманов, что это было истинным желанием богини, и что взятые на рынке бледные воины, преисполненные благоговения и веры, последовали за богиней добровольно, принеся ей клятву пожизненного служения. Воины пограничной крепости подтверждают переход границы караваном под предводительством женщины – черной вдовы. Они были свидетелями выкупа сопровождающих ее воинов и их семей на арабском рынке муртов. Сама женщина утверждала, что везет домой умирающего брата, которого она с большим трудом сумела выкупить, потратив на это все состояние семьи. Искалеченный воин действительно находился в фургоне госпожи и, по словам осмотревшего его воинского целителя, должен был умереть в ближайшие дни. Глава крепости утверждает, что лицо женщины было обезображено шрамами, но он не нашел причины задерживать ее дольше положенного. Воины, сопровождавшие Анаш, примерившую на себя личину черной вдовы, утверждают, что умирающий воин вовсе и не умер, а впоследствии оказался герцогом Эверли. А вдова, выкупившая их, таинственным образом исчезла, стоило только герцогу поправиться окончательно. Женщина, ухаживающая за раненым, никого к нему не подпускала, пока он не стал вставать на ноги. Огромный степной кот, который ходил за ней по пятам и охранял ее и ее якобы брата, исчез вместе с ней. Только вот лица ее никто из них не видел, а потому утверждать, что все это время с обозом путешествовала одна и та же женщина, никто из них не берется. Перед серым ведомством стала почти неразрешимая задача. Им предстояло узнать, богиня Анаш и черная вдова — Одна и та же сущность? И если да, то кто она? Человек, богиня? А может быть, они не имеют никакого отношения друг к другу? Но когда они успели поменяться местами? Кто та, кому герцог обязан жизнью? Куда она делась? И самое страшное, действительно ли на земле королевства проникла женщина, несущая в себе божественную сущность Анаш? Серое ведомство приступило к работе. На ноги подняли всех, кого только можно, и первым делом принялись проверять черных вдов. Кто и где был последние три месяца? Отлучался ли куда-нибудь? Если отлучался, то на сколько дней, и кто это может подтвердить? Начали искать и прирученного черного с проседью степного кота. а еще проверять слова герцога, утверждающего, что концентрированный сок красавки позволяет изобразить на здоровой коже грубые рубцы, имитирующие незаживающие шрамы. Натаниэль работал вместе с Дарволом, не покладая рук, стараясь как можно меньше времени проводить в кругу семьи. Женщины, да и мужчины, по-прежнему старались не смотреть ему в глаза, отводили взгляд, старались следить за своими словами и движениями. Маска стала его спасением. Он мог спрятаться под ней и избежать виноватых взглядов. Нет, семья не стала любить его меньше, но высокородные из века в век привыкшие к целительской магии, любые шрамы считали серьезным недостатком. Люди, получившие раны, след от которых невозможно было скрыть по разным причинам, становились изгоями. Они могли стать наследниками своих отцов только в том случае, если никого другого просто не оставалось. Таким мужчинам чаще всего приходилось выбирать себе жен из обнищавших родов, потому что даже не каждая вдова согласилась бы выйти за него. Высокородным женщинам, имеющим изъян на своем теле, приходилось посвящать жизнь престарелым родственникам, исполняя обязанности сиделки и компаньонки. Вернувшийся из плена глава ведомства наблюдателей знал, что никто не посмеет сказать ему в лицо, герцогу Эверли, брату короля, что он урод. Но вот для того, чтобы молоденькая высокородная девушка согласилась разделить с ним жизнь и постель, ему придется серьезно раскошелиться. Совсем недавно он перебирал претенденток на роль своей жены, преисполненной самоуверенности и превосходства. А теперь... Та, которую он сможет назвать женой, наверняка согласится лечь с ним в постель только для того, чтобы зачать наследника. Разве о таком он мечтал? Да и мечтал ли? Задумывался ли об этом серьезно? Раны, нанесенные оружием степняков, освященным шаманом, подарили ему эти шрамы. Их невозможно было убрать при помощи магии. А это значит, что таким красавчиком ему суждено быть до конца своих дней. Оставалось только понять, чего на самом деле он хочет от жизни, от семьи.